Тогда, Андрей, постарайся усвоить ту простую истину, что из новых условий, как правило, возникают и новые явления. До сих пор сапнотифозные больные не чихали, не сморкались и вели себя согласно формуле – сапной тиф по воздуху не передаётся. Вот, а ты заставил их… Ой, ну это ещё кто? Ой, не знаю, сумасшедший дом. Сейчас пойду посмотрю. Кто там? Татьяна Петровна, извините, это я, Рубакин. Заходите, Петя. Простите, что так поздно. Ничего, ничего, что случилось? Дело в том, мне звонил зав. Отделом бактериологических институтов Наркомздрава. И что? Он говорит, что в британском журнале экспериментальной патологии появилась заметка о новом средстве против раневых осложнений. Петя, ну и что же? Пенициллин. Препарат из плесневого грибка. По некоторым признакам он напоминает наш. Не может быть. Крамов был в Англии, вчера вернулся. И он настаивает, чтобы мы немедленно приобрели патент. Как же... Нет. Завтра он будет разговаривать об этом с наркомом. Вы понимаете, что это значит, Татьяна Петровна? Так, так, э, кто подписал заметку? Норкрас Флори Флеминг. Флеминг? Флеминг знаменитое имя. Татьяна Петровна, вам надо пойти к наркому вместе с Крамовым. вошли в просторный, с высокими окнами кабинет. За столом сидел невысокий, плотный человек, лет пятидесяти, с энергичным красным лицом, на котором особенно заметны большие темно-рыжие брови. Это Павел Ильич Максимов. заместитель наркома здравоохранения. Соображения материальные, Татьяна Петровна, нас в данном случае не остановят. Речь идет о реальной помощи раненым бойцам. Ну, а этого, как вы понимаете, золотом не измеришь. Так что предостерегать от подобных трат не приходится. Ну еще бы. Но просто прежде чем покупать, необходимо, мне кажется, убедиться в полезности препарата. В полезности или незаменимости. И в том, и в другом. По журнальной заметке в несколько строк трудно судить, что представляет собой это открытие. Но почему же вы думаете, Татьяна Петровна, что мы намерены, извините, купить кота в мешке? Валентин Сергеевич привез данные, которые не позволяют сомневаться высокой активности препарата. Павел Ильич, да. я только что доложила вам о нашей работе. Нам удалось доказать, что препарат из плесневого грибка представляет собой кислоту, неустойчивую в водном растворе, но образующую значительно более устойчивые соли. Я объяснила, почему этот путь обещает быстрое решение задачи. А между тем должна сознаться, что мне кажется странным, направление этого разговора. Угу. Как будто не нашей лаборатории, не нашего препарата вообще не существует на свете. Павел Ильич, да, я да, да. вполне понимаю волнение Татьяны Петровны. Вполне понимаю. Она занималась плесенью еще до войны. Она упрямо, нужно отдать ей должное, верила в бактерицидные свойства плесени. В то время как многим это убеждение казалось несколько странным. Многим. Многие. Это вы, Валентин Сергеевич? В том числе... И я, а, однако, насколько мне известно, возражения, а, в том числе и мои, не остановили Татьян Петровну. Она продолжала работать, работати и добилась бы значительных результатов, если, если бы Если бы ей не мешали. Помилуйте, никто вам не мешал, Татьяна Петровна. Мешали? Нет. Нет. Ну давайте оценим положение спокойно. Англичане получили новый препарат, который нужен нам, будем говорить, просто до зарезу. Есть возможность наладить производство этого препарата у нас. В этом, разумеется, мы будем прежде всего рассчитывать на помощь Татьяны петровна Товарищи, быстро помочь бойцам, страдающим от раневых осложнений. Положите на одну чашу весов эту возможность, а на другую ложную, понятую научную честь. Я не И знаю, мне... Валентин Сергеевич, кому из нас следовало бы первому сказать о научной чести. Ага, утверждал, что вопрос плесени вызывает представление о задворках науки, потому что именно на задворках обычно пахнет плесенью и валяется да мусор. Яна Петровна, кто станет интересоваться, кому нужна история этого вопроса? Ошибаетесь. Ошибаетесь, Валентин Сергеевич. Эта история началась не вчера. 10, нет. 12 лет, 12 лет в вашем архиве пролежала рукопись, в которой свойства плесени были доказаны опытами на животных. И теперь, когда задача давно проверена, обдумана, когда она требует лишь одного, хорошей лаборатории, теперь вы предлагаете нам от нее отказаться? Татьяна Петровна, успокойтесь. Сейчас мы все решим. Да что же это? Да кто он такой? Чтобы отменить не только мой труд, за него я еще постою, а труд нескольких поколений. Кого вы думаете обмануть? Очевидно, тех, кто еще не знает. Татьяна Петровна. Татьяна Петровна. Татьяна Петровна. Татьяна Петровна, боже мой, обморок. Кто там? К вам можно, Татьяна Петровна? Петр Николаевич, дорогой, как я рада. Проходите, проходите. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь вот здесь. Спасибо. Ну, так. <смех> как дела? Татьяна Петровна. Что такое? Почему же вы не сказали, что плохо себя чувствуете? Ой, да ну что вы, Петр Николаевич? Мы бы к Максимову съездили вместе, и все. <смех> ну, а что касается Крамова... <смех> Нет худа без добра. Честное слово. Это даже хорошо, что вы на него накричали. Хотя ваш обморок меня беспокоит куда больше, чем эта история. Да ну что там обморок, обморок? Он вчера не ела целый день ночь не спала, утром тоже ничего в горло не лезло. Вот вам и обморок. Ай-яй-яй-яй. Да это все ерунда, Петр Николаевич. А в чем все-таки дело, а? Кто виноват? Вы, конечно, хотите, чтобы я ответил вам Крамов. Да, ну, конечно, и он. Но... делать не только в Крамове. Раньше науку вели гении, корифеи. Сколько человек занимались до войны нашим крустозином? Восемь. Вот. А сколько химиков из этих восьми? Вот именно, один. А нужно было бросить на это дело десятки лабораторий, сотни ученых и дать им не наше оборудование, собранное сбору по сосеньке в эвакуированных институтах, а первоклассную технику, которую тоже нечего покупать за границей. Мы сами можем и должны ее сделать Вот тогда не пришлось бы вам падать и в обморок Да что там их Петр Николаевич, Петр Николаевич А Крамовых, конечно, нужно бить Или, если можно, убить Убить, да что? Впрочем, впрочем, он еще ничего, ничего Есть и похуже Что же делать, Петр Николаевич, дорогой мой? Что же делать? Что делать? Работать Ну вот Теперь вы мне это говорить Я считаю, мы в три, ну, в четыре месяца сможем дать клиникам препарат, который будет действовать не хуже этого хваленого английского пенициллина. Да полно вам, что вы. 3 четыре месяца. Да разве мы справимся так скоро? Справимся, если получим большие котлы для выращивания культур. А с нашими маленькими лабораторными мы будем еще долго копаться, конечно. Котлы мы получим. СТУК Простите, пожалуйста, вы не посмотрите, кто там пришел. Сейчас. Татьяна Петровна, да. тут к вам какой-то старик с чемоданом. Старик? Да. Странно. Ну ладно, выздоравливайте, мне пора. Спасибо, большое спасибо, Петя, что зашли. Всего доброго. Всего доброго, до, до свидания. свидания. Можно? Папа. синка. Можешь, моя родная дочь. Так, куда ты? Поставь чайникам. Давай раздевайся. Ой. Дочка. Папочка. Господи, помилуй, столько же Ну, какой ты молодец, что приехала. Только почему ты не написал? Я же вообще могла оказаться в отъезде. Ну. Молодец. Да вот, понимаешь, понимаешь ты это надумал? У меня тут дела в Москве. Какие еще дела? Ну, самоцветов звонил. Завнаркома путей сообщения лично просит свидания. У них тут с хранением шмах. Ну. Пришлось приехать вот, Папа, <смех> ты совсем не изменился <смех> да? Что, прямо с вокзала? Так точно А что, проедет дочь, а там алле марш и, и, и Ведь тут в Москве сейчас Петька Строгов Ох, говорят, большая персона <смех> Можно прямо к нему А что ж такого Я же понимаю, у тебя тут Никуда <смех> я тебя не пущу, вот еще Так, да. Подожди, твой Петька Строгов да. Я одна сейчас и скучаю ужасно да. У нас ведь еще две комнаты Так что ты не думай об этом о, о, Позволь, Танюш, как одна, а супруг? А Андрей сейчас в Сталинграде о. Папа, mm -hmm. посмотри, вон фотография Павлика Ох во... ты мой, это что ж внучок? Ну, чё, как? ну, Татьяна, какой красавицу да. Весь в бабку Ведь она в молодости какая была Косища, во Элеонора Дузе Ужасно, безобразно красиво А я отправила Павлика в Лопахин В Лопахин Ха -ха -ха -ха. Значит, пригодился еще наш Лопахин Сейчас я четенько Нет, нет, Танюш, нет, нет Я тороплюсь к Самоцветову Полагаю, этот ответственный товарищ Намерен поручить мне хранение Так сказать, по всесоюзном машинам Что папа, что папа У Петра власенко В этом деле еще с гражданской войны Солиднейший опыт имеется Да ладно тебе, не торопись Успеешь еще к своему Самоцветову Вы сейчас отдохни с дороги и победы Ну, ну ладно, ладно. И в самом деле подождет Самоцветов. ДИНАМИЧНАЯ куда веселее и легче возвращаясь с работы я знала что он ждет меня такой чистенький аккуратный в пижаме андрея с расчесанными седыми усиками когда ко мне заходили друзья он умело поддерживал разговор он читал мне газеты и получал продукты по карточкам как-то я ездила на клинский завод и очень устала мечтая лишь о постели я открыла дверь И услышала голоса. А тут Петька Строгов, мой закадычный кореш, покушался на жизнь Николая Второго Кровавого. Не может быть. Ну, вот представьте, представьте. Дело было еще аж в 903-м годе. Ага. Так. Ну, значит, оделся он. Тройка приличная, крохмала, цепочка часов серебряная, воршин... Подходит и, честь честью, ну а тут черкесы, конвой его величества Стой, ассади назад, он не подавая виду Здравствуйте, Валентин Сергеевич Здравствуйте, да. Татьяна Петровна здравствуй, Доченька, мир. у нас гость Татьяна Петровна, а я на вас претензии Честное слово, вы знаете, у меня столько лет И никогда не упоминали о вашем батюшке Да вы его от нас просто скрывали Папа недавно приехал Да, так вот, слушайте дальше Батю... да -да. Смотрит Папа? графиня Румянцева Папочка, ты извини Но у Валентина Сергеевича должно быть Не так уж много времени давайте М. в другой раз расскажешь эту историю. Датьянка, Конечно, Педром, доченька. Извините. <рес> да, Валентин Сергеевич, всего хорошего. Кончилась драма. <связь> Благодарю вас. <связь> <связь> я слушаю вас, Валентин Сергеевич. А может быть и я в другой раз? Тем более, что я без звонка явился к вам. Правда, пытался дозвониться, но вы сегодня, по-видимому, путешествовали с утра. Что, много работы? Не столько работы, сколько ненужных хлопот, которые мешают работать. Понимаю, понимаю. Татьяна Петровна, я очень жалею, что наш разговор у замнаркома окончился так печально. Хм... Хотите верьте, хотите нет, мне и в голову не приходило обойтись без вас в этом деле. Скажу более, это было бы для меня просто невозможно. Но с другой стороны, Татьяна Петровна, валь нож было вам не опубликовывать вашу работу. Татьяна Петровна, я был уверен, что у вас ничего не вышло. Да что вы? а доклад в обществе микробиологов... про историю болезни Катеньки с Тагиной. <fij> Впрочем, не будем вспоминать прошлое, Валентин Сергеевич. Тем более, что вы ничего не выиграете от этих воспоминаний. Я не могла своевременно опубликовать работу. Но не вам упрекать меня в этом. Это правда. Это правда. Я виноват. Много у меня грехов. И неполнота знаний, которую я скрывал... И ровнодушие, которым сам подчас тяготился. Но самый мой большой грех, Татьяна Петровна, это отношение к вам. Что? А, да как же могло случиться, что я не понял вас, в то время как вы... вы... не о том речь. Татьяна Петровна, не о том речь. Я не уверен, что вы представляете себе... «Истинное положение дел сегодня». Даже англичанам оказалось не под силу поднять пенициллин, несмотря на солидные технические средства. В Оксфорде ни одна и ни две лаборатории полностью переключились на эту работу. Привлечены патологи, биохимики, инженеры, и все-таки Флори вынужден был поехать в Америку. И только там ему удалось получить достаточно, впрочем, не более килограмма количества препарата». Как интересно. Я знаю вашу энергию. Татьяна Петровна, я знаю вашу энергию. Но хорошо ли вы взвесили свои силы? Думаю, что да. Ведь я училась этому у вас, Валентин Сергеевич. Боже ты мой, странные вещи У меня в жизни было много врагов. Меня не любили. Старались отстранить, подорвать. Я платил тем же. И в конечном счете победа оставалась за мной. Вероятно, я мог бы и вас поставить в безвыходное положение. Тем более, что у вас есть слабая черта. Вы неосторожны. Вы неосторожны. Но всякий раз... Меня останавливает какое-то необъяснимое чувство. Мне начинает казаться, что я сражаюсь не против вас, а против себя. Право. Можно подумать, что вы воплощаете все, чего мне не хватает. Ну, зачем такое сложное объяснение, Валентин Сергеевич? Просто у вас, наверное, еще сохранились в душе остатки совести, которая вас иногда беспокоит. И что же... Вы даже не хотите узнать, зачем я пришел? Хочу. Впрочем, об этом легко догадаться. Вы прикинули, а что если эти беспокойные люди возьмут да и доведут до конца свою затею? Вы поняли, что пенициллин не случайная удача, а целое направление, которое еще Бог весть, что может натворить в науке. Причем убедили вас не мы. Куда там? Разумеется, англичане. Вы пришли, чтобы помочь нам, не правда ли? Да. Ну что ж, спасибо. Я подумаю. Вскоре из Сталинграда от Андрея пришло письмо. Родная моя, прости, что так редко пишу. Я в городе мертвых. Не в символическом, а в самом точном, грубо реальном смысле этого слова. На каждом перекрестке, на каждой улице, за каждым углом мертвые. Много молодых, Рослых, красивых, с рыжими, примёрзшими к земле волосами. Иногда, впрочем, сталкиваешься и с живыми. Ну ладно, поговорим о другом. Пишет ли тебе Мама. Я получил от нее только одно письмо, зато с приложением. Павлушка огромными каракулями сообщает о своих и бабушкиных делах. Мама волнуется о Мите. Что делать? Видно, так уж нам на роду написано. Беспокоиться о нем всю жизнь. Целую тебя, твой Андрей.